Глава семнадцатая «Толик, осторожнее!» — крик девушки пропал в туне. Очкарик, не привыкший к условиям боя, не успел разглядеть метнувшихся к нему с двух сторон собакоподобных демонов. Раздался дикий крик, и некогда одаренный аналитик, захлебываясь кровью, рухнул на землю. «Нет!» — крикнула блондинка и попыталась ударить твари слабенькими молниями. Однако тем они были все равно, что комаринные укусы для человека. Своими действиями она их только разозлила, и демоны, не закончив пожирать еще не остывшее тело, бросились к девушке. Она уже попрощалась с жизнью, однако в последний момент два мощных телекинетических удара отбросили мразей, а через секунду огненная волна подпалила их шкуры, заставив завизжать от боли. «Уходим! Уходим!» проорал боевик, спасший Машу. Он с силой дернул ее за руку и запихал в салон подъехавшего внедорожника. «Скорее, ну!» Девушка успела залезть внутрь. А вот колдуну не повезло. Что-то серое мелькнуло рядом с ними, и он исчез. Лишь в воздухе повисла кровавая пыль. «Закрой дверь!» — рявкнул водитель, рванув с места. Подскакивая на кочках, кучах мусора, ухабах и разбитом асфальте, машина понеслась прочь от места боевых действий. За ней следовала вторая, в которой спаслись еще трое магов. Маша не была воином, как и Толик, как и половина их отряда, но деваться было некуда. Детям Перуна требовалась помощь, а уж помощь целителя и подавна. Вот девушку по ее же просьбе и приписали к одному из отрядов, удерживающих один из опорных пунктов на востоке защитного периметра. Она не думала, что все обернется настолько плохо. Блондинка думала, что сможет спасти хоть кого-то, но демоны не оставляли за собой раненых. «Что это за чертовщина?» – прошептала девушка, глядя на небо через стекло. «Недалеко от них появился демон, которого они еще не видели» и почти сразу по ушам колдунов ударил истошный вой. Но тем, кто остался на улице, не повезло больше. Это был не просто звук. Крик твари сбивал с ног, а с тех, кого он зацепил как следует, сдирал кожу и мясо. Блондинка в ужасе смотрела, как часть ее сослуживцев падает замертво бесформенными кучами мяса в перемешку с костями. Здесь она ничем не могла им помочь. Здание МГУ рухнуло, будто из-под него убрали огромный пласт земли. Впрочем, почти так оно и было. Лариса, смотревшая на это с высоты полета вертушки, сжала зубы. Ее альма-матер была уничтожена, как и большая часть города. Все эти люди, весь этот город, она почти ощущала, как земля уходит у нее из-под ног. Из всех знакомых людей только ее мать попыталась остановить девушку во время эвакуации и заставить ее уехать вместе. «Я не могу их оставить, мама», — сказала Лариса. Она чувствовала, что не сможет сделать это. Что бы ни случилось, она должна остаться здесь, рядом со своими. Не может быть, чтобы они не нашли выхода. Но вскоре Рыжая поняла, что все эти мысли были пустыми. От них не было ни толку, ни проку. У них нет времени. Никто не мог найти выход из сложившегося положения и остановить пожирающую реальность нафь. За последние сутки ситуация в столице начала стремительно ухудшаться. И началось все с новостей о том, что великий магистр и остатки совета, пытавшиеся исправить положение, погибли. Информация была верной. На Разумовском и членах совета были трекеры, отслеживающие их жизненные показатели. Вчера они перестали работать, а район, в котором высшие маги клана проводили операцию, целиком исчез за изнанкой. После этого демоны словно озверели, атаки на опорные пункты, разбросанные по всем МКАД, усилились, и пришлось отодвигать линию обороны на несколько километров. К счастью, выжившая в недавней заварушке Хирока смогла объяснить детям Перуна, что время у них еще есть. Твари и знави не могли спокойно разгуливать в Яви, Для начала им требовалось какое-то время, чтобы адаптироваться и существовать далеко от разломов реальности, они просто-напросто не могли. Но чем больше становилась зона отчуждения, в которую превратилась Москва, тем сильнее становились демоны, и тем дальше устраивали свои рейды. Сейчас, на дне, когда цветущей и благополучной столицей курсировали лишь вертолеты клана и бомбардировщики Федерации, предоставленные Верховным Главнокомандующим российских простецов, Пока что они являлись эффективным средством от прорывов, однако долго так продолжаться не могло, и следовало срочно что-нибудь предпринимать. Вот только, лишившись руководства, никто не знал, что именно. Хуже всего было то, что у демонов, судя по отдельным рассказам и донесениям, был свой лидер. Та самая мразь, которую рыжая видела раньше. Многоголосая тварь, способная легким движением распластать боевую вертушку на металлические лоскуты. И эту тварь видели то тут, то там, по всем остаткам Москвы. Она уничтожала магов, простецов, разрушала здания, вызывала новых демонов, усиливала их и расширяла пространственные проломы. Никто не знал, что это такое и как бороться с таким противником, Даже самые опытные японские охотники, убившие не одну сотню демонов, разводили руками и старались не лезть на рожон. А предводитель демонов продолжал разрушать квартал за кварталом, улицу за улицей, и ничто не могло его остановить. Маги отступали все дальше и дальше. Детей Перуна после всех этих событий осталось немного. Больше, чем представителей иных кланов, около двух тысяч человек, Но все же это была капля в море. В семь раз больше колдунов погибло в первые дни после начала атаки, и теперь ежедневно умирало от двадцати до полутора сотен человек. На помощь соплеменникам пришли почти все российские кланы магов. Они прислали немалые силы, почти по тысяче колдунов каждый, плюс те зарубежные друзья, которые осознавали всю серьезность ситуации. Это были не просто маги, а самые сильные из них — шаманы, ведуны, старейшины. Через день после того, как был послан первый запрос, прибыл большой отряд, а за ним следом еще два. И, наконец, буквально вчера к Подольску прибыл со своими воинами Алый Князь, предводитель нигерийских магов. Его появление стало для всех полным сюрпризом. Никто не ожидал, что самый мощный африканский клан откликнется — Но это случилось. По итогу, прямо сейчас чуть больше 20 тысяч магов оцепили столицу и не знали, что делать дальше. Пока что общими силами удавалось сдерживать расползающую Навь и собирать разведданное, не более того. Конечно, предлагались самые разные варианты. От объединения мощности нескольких чужих истоков до сброса ядерных бомб на еще целые участки Москвы. Чтобы уничтожить зону отчуждения, само собой. Вот только никто не был уверен, что любой из предложенных вариантов сработает. Зато все понимали, что второго шанса, скорее всего, не будет. Жару поддавали и простецы. СМИ, главы государств, Советы Федерации, дипломаты и прочие, прочие сильные мира сего рвали и метали. Они предлагали совершенно идиотские вещи, вплоть до открытия официальной охоты на ведьм на территории всей планеты. Конечно же, когда простецам стало известно о существовании в мире магов, поднялась паника, и она все еще не улеглась и вряд ли уляжется в обозримом будущем. Это тоже добавляло проблем и ставило крест на объединении всех людей мира, о котором говорил президент России. До открытой конфронтации пока не дошло, но обстановка на планете накалилась до предела. И все это из-за одного человека. Обо мне, думаешь. Лариса едва не ударила заготовленным на всякий случай заклинанием по кабине вертолета. Пассажирам, точнее защитникам, она летела одна и теперь почувствовала, как волосы на голове зашевелились. Резко повернув голову, рыжая увидела Кирилла, спокойно сидевшего справа. «Какого хрена ты тут делаешь?» Пришел помочь. Первую секунду девушка всерьез раздумывала все же поджарить этого наглеца, но отрезво рассудила, что он наверняка ждет подобной реакции и сможет удрать. А снова падать излетевшего на высоте несколько сотен метров вертолета Лариса совершенно не хотела. «Понимаю, трудно найти слова в такой ситуации», — произнес прыгун с грустью, глядя в иллюминатор. «Зачем ты это сделал?» «Я не хотел. Не знал, что так получится». Думал просто вас отвлечь. Не рассчитал силы, не знаю, что еще сказать, Лара. Мне жаль, очень жаль. Твои сожаления уже ничего не изменят, — сквозь зубы процедила рыжая. Ты хоть представляешь, сколько человек погибло из-за этой выходки? Мы лишились всего. Домов, родни, друзей, родного города. Да, — Кирилл опустил взгляд. И потому я здесь. И что ты можешь сделать? Как исправить это? У меня есть идея. Очередную точку, оборудованную только вчера, снесли за несколько минут. Демоны устроили новую вылазку на запад, превратив в пыль новый опорный пункт и убив больше сорока одаренных магов. Колдунам снова пришлось отступать, и в этот раз периметр подконтрольной нави увеличился сразу на три километра. Виктор Вальтер, бывший глава УТС-2, сейчас являлся самым старшим из командного состава клана. Он, как мог, руководил детьми Перуна, но у него не хватало опыта в подобных операциях, да и сама ситуация являлась на редкость неординарной. Он, само собой, всячески старался наладить контакт с зарубежными кланами, просил помощи, вел переговоры, выпрашивал доступ к библиотекам и базам данных, старался отыскать хоть какую-нибудь зацепку в архивах, которая позволила бы остановить распространение НАВИ, но пока все его действия не приносили результата. И самое ужасное, запасы энергии кланового истока подходили к концу. По подсчетам аналитиков, оставалось всего пара дней до того момента, как дети Перуна не смогут колдовать и превратятся в обычных простецов. Сейчас шло заседание общего совета. В огромный шатер, установленный в поле, недалеко к востоку от Подольска, набилось почти две сотни человек. Представители других кланов, самые опытные колдуны, менталисты, аналитики, пироманты, ледяные ходоки, прорицатели, наблюдатели простецов, присланные президентом, все они спорили, спрашивали, ругались. Иногда вспыхивали потасовки, которые пока что удавалось гасить, но Вальтер понимал. «Еще пара часов бездействия, и все это может развалиться, как карточный домик». «Ядерное оружие — единственный разумный вариант», — вещал представитель Евросоюза. «Вы же сами видите, ежечасно гибнет масса людей. Даже ваша магия не может остановить этих тварей. Они продолжают отвоевывать все новое и новое территории. Сколько мы будем ждать?» «Мы не знаем, как на это отреагирует нафиг. Устало ответил Вальтер, вполне возможно, что на них подобное никак не повлияет. Но ведь на палм их сжигает. Последние несколько авиаударов не увенчались успехом. Кажется, эти твари выработали иммунитет или защиту. Снова поднялся гомон, и Вальтер с силой помассировал виски. Его голова вот уже который день раскалывалась, и ни простецкие лекарства, ни снадобья целителей не могли ничего с этим поделать. «Что говорят американцы?» «Ничего. Они полностью оборвали контакт с внешним миром. И с нашим, и с вашим. Видимо, решили отсидеться». «Вы хотя бы знаете, насколько далеко продвинется этот ужас?» «Нет!» — рявкнул Виктор. «Мы обсуждаем одно и то же». Десятки людей снова заголосили, перебивая друг друга. «Нам нужно уходить!» — перекрикивая шум, заявил Смирнов. «Шансов противостоять НАВИ у нас нет. Надеюсь, все это понимают». «Куда уходить? Бросить свои территории? А что дальше? Вечно убегать у нас не получится!» «Но хотя бы время появится! Сейчас мы ничего не решим! Нужно хорошенько обдумать ситуацию!» Вокруг майора моментально поднялась волна возмущения. Голоса присутствующих на самых разных языках пытались оспорить эти слова, соглашались с ними или просто ругались, В общем, Гомони разобрать отдельные фразы было практически невозможно. Пока полок огромного шатра не распахнулся. «Дима!» Лариса, отсутствующая на собрании, вела за собой человека сквозь плотную толпу. «Да отвалите все! Дима! Вальтер! Где вы, черт бы вас побрал!» «Что?» Увидев, кто следует за рыжий, Смирнов мгновенно вышел из себя. Перемахнув через стол, он бесцеремонно оттолкнул девушку и наградил нежданного гостя мощной зуботычиной. Кирилл не предпринимал никаких попыток защититься. Возможно, просто не успел. Парень рухнул на пол, а майор уже уселся на него, нанося удар за ударом. «Ах ты, петух! петух это все из-за тебя, петух, мразь!» — приговаривал он, методично превращая лицо Кирилла в кровавый фарш. «Смирнов, успокойся!» гаркнул Вальтер, но совершенно безуспешно. «Дима, Дима, да подожди ты!» Лариса попыталась оттащить Смирнова, но тот только отмахнулся. Секунды, которую колдунья подарила Кириллу, ему хватило с лихвой. Сосредоточившись, он исчез из-под массивного майора и упал на него сверху. Обвил шею здоровяка своими руками сзади И неожиданно сильно для того, кто несколько дней валялся в беспамятстве и только что являлся боксерской грушей, сдавил ее. «Успокойся, Дима!» — прошипел парень разбитыми губами. Из них сочилась кровь. «Успокойся, сука! Я пришел помочь!» Ничего не понимающие присутствующие маги и не думали вмешиваться в странную потасовку. Они чуть разошлись, образовав небольшой круг пустого пространства. «Ты хрипел Смирнов, пытаясь стряхнуть с себя цепкого вора. «Ты уничтожил Москву!» Майор, как ни напрягался, не мог высвободиться из захвата. Постепенно его сознание начало затухать, и вскоре он обмяк, осев на пол. Еще через несколько секунд Кирилл отпустил его и, убедившись, что тот в беспамятстве, отступил на шаг, вытирая от крови разбитое лицо. «Простите, что заявился с такой сценой», Он сплюнул под ноги, обращаясь к присутствующим на английском, чтобы все понимали, о чем идет речь. Реакция господина Смирнова вполне оправдана. «Меня зовут Кирилл. Я прыгун. Именно я допустил ошибку, которая привела ко всему, что сейчас происходит». Маги, собравшиеся в шатре, молчали. Неопределенно взмахнув рукой, Кальн продолжил. «Я пробил пять каналов в навь и не смог зафиксировать их должным образом. Признаюсь вам в этом. Урод! Тварь! Убийца!» «Да-да», — «Да -да, поморщился вор. «Все, что вы мне сейчас скажете, я сам себе повторил уже не раз и не два. Понимаю, часть из вас потеряла дома, часть — все имущество, работу, кто-то родных и близких». Я за свою жизнь и сам лишался многого, и прекрасно вас понимаю, но прошу, дослушайте меня до конца, прежде чем попытаетесь убить, хорошо? Я пришел не для того, чтобы глумиться. Я хочу помочь вам, и, кажется, единственным могу это сделать». Гробовое молчание и злые взгляды были ему ответом, но никто не перебивал и не пытался бросить смертоубийственное заклинание, так что Каллин продолжил. «Энергия детей Перуна на исходе». Доступа к истоку клана нет. Великий магистр и остатки совета погибли при попытке восстановить к нему доступ. Но я могу исправить ситуацию». «Каким образом?» — раздался голос из толпы. «И почему мы должны тебе верить?» «Не должны, но я уже сказал, я допустил ошибку. Не собирался разрушать столицу и уж тем более не желал ее жителям зла». «Именно поэтому я пришел сразу, как только узнал о происходящем, хотя с талантом прыгуна мог отсидеться в любой точке планеты. Что до того, каким образом...» Каль на секунду замялся. «Однажды, почти сразу после инициации, я сумел перенестись к истоку. И сделаю это снова!» В гробовой тишине вор слышал собственное сердцебиение. «И что нам это даст?» Восстановить канал, по которому энергия проходила через секиру, невозможно, и я не собираюсь восстанавливать канал. Я просто принесу ее сюда, в явь.